Внешность у этого злосчастного принца была самая заурядная, но видно было, что это человек добрый, кроткий, чистосердечный, несмотря на выражение уныния и отчаяния, постоянно омрачавшее его лицо. Квентин заметил, что принц старательно избегал смотреть на королевских стрелков, и даже отвечая поклоном на отданную ему честь, он не поднял глаз, как будто боялся, что этот простой акт вежливости будет истолкован подозрительным королем как желание приобрести себя приверженцев среди его телохранителей. Совершенно иначе держал себя гордый кардинал и прилад Жан Балю, в то время один из министров-любимцев Людовика, напоминавший своим быстрым возвышением и характером Олси, если только можно установить подобное сходство при полной противоположности хитрого, осторожного Людовика и пылкого, сумасбродного Генриха VIII английского. Людовик взял своего служителя из самого низкого слоя общества и поднял его до высокого звания, или, по крайней мере, до огромного оклада великого раздатчика милости Франции, осыпал бенефициями и выхлопотал для него кардинальскую шапку, И хотя Людовик был слишком осторожен, чтобы облечь честолюбивого деболю той неограниченной властью и доверием, какой Генрих питал Колси, тем не менее этот любимец Людовика имел на него такое влияние, каким не пользовался ни один из признанных его советников. Понятно после этого, что кардинал не избежал обычного заблуждения людей, неожиданно поднимающихся из самых низов к полноте власти. Ослепленный быстротой своего возвышения, он сразу уверовал в свою способность вести какие угодно дела, хотя бы даже такие, которые были ему совершенно чуждые и непонятные. Высокий, на редкость неуклюжий, он преклонялся и рассыпался в любезностях перед прекрасным полом, что совсем не вязалось ни с его саном, ни с его манерами и фигурой. Какой-то льстец... В недобрый час уверил его, что линии его огромных толстых ног, унаследованных им от отца, по одним источникам Мельника и очень красивы. Кардинал до такой степени проникся этим убеждением, что постоянно приподнимал сбоку свою сутану, чтобы не лишать окружающих удовольствия лицезреть его объемистые ноги. Торжественно проходя по аудиент-залу в своей пунцовой мантии и в роскошной шапке, кардинал беспрестанно останавливался, чтобы взглянуть на вооружение шотландских стрелков, причем делал им замечания самым авторитетным тоном, а иногда даже распекал того или другого из них за то, что он называл «отступлением от дисциплины», но в таких выражениях, что опытные воины, хоть и не смели ему возражать, слушали его с видимым презрением и досадой. — Известно ли королю, — спросил Дюна кардинала, — что бургундский посол требует немедленной аудиенции? — Как же, — ответил кардинал, — а вот, кажется, и сам всеведущий Оливье Люден, который, вероятно, не замедлит передать нам волю короля. Народная ненависть переименовала Оливье Людена в Оливье Дьявола. Вначале он был цирюльником Людовика, а потом сделался его любимым советником. И правда, не успел он договорить, как из внутренних королевских покоев вышел знаменитый Оливье Любимец Людовика, деливший его расположение с гордым кардиналом, но не имевший с ним ничего общего ни во внешности, ни в манере себя держать. В противоположность высокомерному и напыщенному прилату Оливье был маленький, худой человек с бледным лицом в самом простом и скромном черном шелковом камзоле и таких же панталонах и чулках, костюме который. Едва ли мог выставить в таком выгодном свете его заурядную фигуру. Серебряный таз, который он держал в руке, и перекинутое через плечо полотенце указывали на его скромную должность. Лицо его отличалось живостью и проницательностью, однако он старался скрыть это выражение и ходил, скромно опустив глаза, или, вернее, скользил неслышно, как кошка, словно стараясь прокрасться незамеченным. Но если скромность может скрыть добродетель, под этой личиной не укроется тот, кто осыпан королевскими милостями. Да и мог ли пройти незамеченным через приемный зал человек, который, как всем было известно, имел такое огромное влияние на короля, какого добился его знаменитый цирюльник и камердинер Оливье Люден, или иначе Оливье Негодяй, или еще Оливье Дьявол. Эти прозвища были даны ему за ту чисто дьявольскую хитрость, с какой он помогал королю приводить в исполнение его вероломные замыслы. Озабоченно пошептавшись о чем-то с графом Дюнуа, который тотчас же вышел из зала, Оливье повернулся, и направился опять во внутренние покои, причем все почтительно уступали ему дорогу. Отвечая на ходу униженными поклонами на эту учтивость, он раза два-три остановился, чтобы наскоро шепнуть несколько слов кое-кому из присутствовавших, и этого мимолетного внимания было достаточно, чтобы возбудить тайную зависть остальных царедворцев. Затем Отговариваясь своими обязанностями, он проворно шел дальше, не дожидаясь ответа и делая вид, что не замечает стараний некоторых из придворных обратить на себя его внимание. На этот раз Людовик Лесли оказался в числе счастливцев, удостоившихся беседы Оливье, который сообщил ему в двух словах, что его дело улажено. Вслед за тем Явилось и другое подтверждение этого приятного известия. В зал вошел старый знакомый Квентина, Триста Отшельник, Великий Прево, главный начальник королевской полиции, и прямо направился туда, где стоял Меченый. Блестящая парадная форма еще резче оттеняла его грубое лицо, и зловещее выражение «глаз» А приветливый тон, которым он старался говорить, более всего напоминал рычание медведя. Однако смысл его речи был дружелюбнее тона, которым она была произнесена. Он очень сожалел о вчерашнем недоразумении, но произошло оно не по его вине, а по вине племянника господина Лесли, который был не в форме и ни словом не заикнулся о том, что служит в Королевской гвардии. Это обстоятельство и было причиной ошибки, за которую он, Тристан, просит его теперь извинить. Людовик Лесли дал подобающий ответ, но как только Тристан отошел, сказал племяннику, что теперь они нажили себе смертельного врага в лице этого страшного человека. «Впрочем, мы для него дичь слишком высокого полета», — добавил он. Солдат, добросовестно исполняющий свой долг, может не бояться даже великого прыво. Нельзя сказать, что Квентин вполне разделял мнение своего дяди. Он видел, какой злобный взгляд Тристан бросил на него, уходя. Это был взгляд медведя, стоящего перед охотником, который его ранил. Надо, впрочем, заметить, что даже при обыкновенных обстоятельствах Угрюмый взгляд этого страшного человека способен был каждого привести в трепет. Понятно поэтому, какой ужас и отвращение испытал теперь молодой человек, еще ощущавший на своих плечах прикосновение страшных когтей двух неумолимых помощников этого мрачного исполнителя закона. Между тем Оливье, обойдя зал так, как было описано выше, прошел опять во внутренние покои. Все, даже самые высшие придворные, расступались перед ним и приветствовали его самым почтительным образом, хотя он как бы из скромности делал вид, что весьма смущается этим. Вскоре дверь, за которой он скрылся, широко распахнулась, и в зал вошел Людовик. Взгляд Квентина, как и взгляды всех присутствующих, обратились в ту сторону, и он так сильно вздрогнул, что чуть не выронил оружие. Во французском короле он узнал торговца шелком дядюшку Пьера, своего вчерашнего знакомого. Уже много раз после их встречи в уме его мелькали самые разнообразные догадки о том, кто этот таинственный человек, но действительность далеко превзошла самые смелые его предположения».